— Здесь, что ли? — спросил грубый голос под окном. — Вроде здесь. Стой — Стой! По ступенькам крыльца загремели каблуки, и сейчас же несколько кулаков обрушились на дверь. Кира, вздрогнув, прижалась к ромате. — Подожди, маленькая, — сказал он, откидывая одеяло. — Это за мной, — сказала Кира шепотом. — Я так и знала.